Узор обманный. Видели те, кто расстрелян в упор. Смой фанограмму фата Маргана в серых оกลзёнках ружье застыли. Дети, как формула дома Романовых, аж 2S4. Боже, храни народ бывшей России. Серные ливни нам отомстили. Фрамуга впечаталась в серых зрачках у мальчика с вещью гемофилией не остановишь кровь посичас. Магناطическую фрамугу вставлю в окошко моей лочуги и окаяльные дни протяну. Под этим взглядом, расширенным мукой, Небо, впечатанную фромугой. Боже, храни страну! Да, но какая разлита разлука В формуле кислоты! И утираешь тряпкою ты Дали округлые в раме фромуги И вопрошающий пыль Узор в высоте